два третье негласное расследование отчет занял пять страниц убористого текста шриф дветый через один интервал набирал его я собственноручно на компьютере резидентуры с программой препятствующей сохранению файлов первый лист начинался традиционным совершенно секретно экс единственный а заканчивался подписью и обязательной фразой отпечатано исполнителем Потом я составил подробный план дальнейшей работы, где, в числе прочего, запросил санкцию на контакт типа WSRN. Документы выглядели солидно и создавали впечатление полной подконтрольности моей работы руководству. Но это была только видимость. Дань бюрократизму системы. В отчете содержалось лишь то, что я посчитал нужным туда включить, а в плане только то, что я наверняка сумею сделать. Если писать всю правду, тебя постоянно будут драть за неправильные действия или невыполнение своего же собственного плана. А ведь продвижение по службе базируется не на совершенных подвигах, а на этих самых бумагах, поэтому они всегда субъективны. Что-то не подписал Торшин, о чем-то умолчал Малахов, в чем-то врет из веков. Если бы они соблюдали правила поведения и были искренни, то, возможно, бы не попали бы в беду. Получается замкнутый круг, как я прощел в одной книжке. Не ебут, потому что прыщи, а прыщи от того, что не ебут. Руководитель венской резидентуры полковник Фальшин сет осанист и сыновид. У него грубое, будто тесанное топором лицо, обвисшие щеки, брезливо поджатые губы и двойной подбородок. Резидент внимательно читает отчет, делая пометки остро отточенным синим карандашом. На миг отрывается от текста, рассматривая меня сквозь очки с толстыми стеклами, как будто наводит микроскоп на любопытное, но в общем никчемное насекомое. — Ничего подозрительного в музее не заметил? — Не заметили. Сидящий по другую сторону приставного столика Ивлев прячет улыбку. Полковник вспомнил, что насекомое прислано с особыми полномочиями и имеет право отправлять в центр телеграммы с собственным шифром. А это серьезно, как отравленное жало. Так что в разряд никчемных меня заносить нельзя, по крайней мере, в этой командировке. Предложение выкупить чертежи, оно ведь ни в какие ворота не лезет. Тогда зачем вся эта комедия? И еще. Я подумал, говорить или нет. В конце концов, можно и сказать. Ощущение к делу не пришьешь, да и выговор за них не объявишь. Конечно, напрямую проживающих рыцарей нельзя, надо аккуратно. Мне показалось, что там кто-то есть. Какие-то звуки чьего-то дыхание Испугались?» Резидент покровительственно улыбается. «Хотя никакая это не улыбка, просто растянутые определенным образом губы, не выражающие на самом деле ни веселья, ни добродушия, ни покровительства. Это маска, за которой прячется мизотропическое отношение ко всему окружающему миру. Таков мой вывод». «Испугался? Я? Хм, ну что вы!» «Ну-ну», — довольно ядовито произносит Фальшин. Он продолжает читать, наконец откладывает отчет и берется за план работы. Его он пробегает довольно быстро, только один раз хмыкает и говорит и в Ивлеву. «Покажешь мне фотографию этой Ирены?» «Так точно, товарищ полковник?» — чеканно докладывает Виктор. «И я понимаю, что дисциплина в резидентуре на высоте. По крайней мере, в том смысле, в каком ее понимает товарищ Фальшин». Резидент подписывает план, соглашаясь с ним полностью. Впрочем, особого выбора у него нет. В противном случае я мог запросить санкцию у центра. Затем полковник поворачивается к единственному по-настоящему подчиненному ему сотруднику. «А сейчас доложи результаты наблюдений». «Есть!» Тем же солдафонским тоном рапортует Ивлев и уже обычным голосом продолжает. Ирена касторский с директором покинули музей в 18.55. Распрощавшись, они сели каждый в свою машину и разъехались. В 19.00 появился Сергеев. Почти следом еще девять служащих. Рабочий день закончился. А в 19.20 через черный ход вышел сотрудник американской резидентуры Алан Маккой. Последним в 19.35 ушел хранитель исторического отдела Хорст винер подозреваемый в связи с американской резидентурой. Очевидно, он и выпустил Макоя через заднюю калитку. «Ясна картина, товарищ Сергеев?» – спрашивает Фальшин, снимая очки. «Макой слушал ваш разговор с этой блядью. Ради этого она вас и пригласила. А ведь действительно тогда все совпадает». «Значит, Хорст Винер посадил американцев в доспех, а Ирена подвела меня к нужному месту». Стал размышлять вслух товарищ Сергеев и осекся. «Но и сука!» — изумился я. «Зачем же она устроила для него сексуальное шоу?» Взяв себя в руки, товарищ Сергеев продолжил свои логические размышления. Только что он хотел услышать, а? Убедиться в подлинности документа самым простым способом из первых рук. Когда я сказал, что это фальшивка, Ирена чуть в обморок не упала. «Значит, для нее это очень важно. Но какова цель?» «Хватит умствований!» — Фальшин пристукнул короткопалой ладонью по столу. «Главное, что это, блядь, работает на американцев. А еще важнее, что за всей этой историей стоит Марк Уоллес». Имя своего оппонента полковник произнес нескрываемой ненавистью. «Еще бы! События последнего времени вряд ли способствуют его служебному долголетию, особенно с учетом пенсионного возраста резидента». «За всеми этими историями!» Резидент вскочил так, что кресло откатилось назад и глухо ударилось об оббитую звукопоглощающей пенорезиной стену. «Вряд ли документы украл Уоллес, а на наших людей напал кто-то другой. Все, что случилось, это звенья одной цепи. Вот вам и секрет его подхода на приеме. Со следа сбивает Иуда». Фальшин нервно забегал по не слишком просторному кабинету. От сейфа к платиному шкафу и обратно. Чтобы так дерзко действовать, надо получить специальную команду. И иметь вполне определенную цель. Разрушить нашу резидентуру. Именно разрушить. За двадцать лет я не помню ни одного такого случая, если не читать происшествий в Латинской Америке и на Африканском континенте. Взяв себя в руки, резидент вернулся в свое кресло. Но эмоции продолжали распирать его массивное тело. Он дергался, размахивал руками и подпрыгивал на мягком сиденье. И я не собираюсь оставаться в долгу. Сегодня же направляю в центр спецсообщения о силовых провокациях американцев и запрошу санкцию на ответную акцию типа «Л». А тебя, Ивлев, попрошу разработать план операции. Цель Марк Уоллес лично. Мы захватим его и обменяем на Малахова. Думаю, Москва согласится. Я не разделял такой уверенности. Острые акции против конкурирующих резидентур в цивилизованном мире не применяются со времен Холодной войны. Просто у Фальшина нет другого выхода. Он ничего не теряет, потому что уже проиграл, и только отчаянной выходкой может взять реванш. Пан Эли пропал? Очевидно, сомнения отразились на лице специального представителя центра, мнение которого будет наверняка учитываться при оценке ситуации. Резидент изменил тон на искренне уважительный. Что характерно, получилось это у него без труда. «Я знаю, что вы опытный специалист, товарищ Сергеев. Очень прошу вас помочь капитану Ивлеву в разработке акции «Л». Что ж, за всеми нашими неприятностями действительно торчат уши американской разведки». «Постараюсь», — скромно ответил я. «Только кто будет исполнять эту акцию? Надо задействовать нелегальную сеть. Полковник Фальшин то ли подпирает голову, то ли просто упирает кулак себе в скулу. Задор его куда-то исчезает. на да, тут есть проблема. Нелегальная сеть замкнута на центр. Она не используется уже лет пятнадцать, а может и больше». В голосе полковника отчетливо слышится недовольство халатностью неких головотяпов, допустивших такое нетерпимое положение. Между прочим, за существование работоспособной агентурной сети в Австрии отвечает не кто иной, как резидент товарищ Фальшин. Он снова встрепенулся, явно взбадривая сам себя. Но это ничего не значит. Мы запросим Москву, и нелегалов активизируют. или Или перебросят кого-нибудь из сопредельного региона. Да, конечно, сейчас. Высадят с подводной лодки группы боевых пловцов прямо в центре Вены. Или сбросят парашютистов на собор Святого Штефана. Я задумчивым видом чешу в затылке, будто взвешивая вероятность такой возможности. Хотя все и так предельно ясно. Любая помощь подобной ситуации очень маловероятна. Вряд ли все возможности внешней разведки России будут брошены на спасение карьеры облажавшегося резидента. Но вслух я своих сомнений не высказываю. Напротив... «Нужно хорошее обоснование. Я сделаю все, что смогу», заверяет изобоченного полковника посланец центра. Работа в посольстве заняла целый день, и когда я освободился, уже стемнело. Улица Грабен, пешеходный центр Вены. Украшенные гирляндами деревья напоминают о прошедших праздниках. В окружении сугробов стоит огромная елка, точно такая, как на театральной площади в Тиходонске. На каждом шагу продают горячий глинтвейн, жареные каштаны и печеную картошку. Я иду в плотном потоке людей разных возрастов, рас и национальностей. Никто не одет так, как манекены в блестящих витринах фешенебельных магазинов, где царствуют щипаная или вязаная норка, ультрамодная обувь и шарфики с меховой отделкой по полторы тысячи евро. К сожалению, не подражают и стилю торгового дома Е. Браун и Ка, где стоят пластиковые дамы в изящном белье». В повседневности здесь одеваются просто и практично. Женщины игнорируют шпильки, предпочитая туфли на низком каблуке, похожие на мужские. Почему-то они любят туфли на меху зимой и с сапоги на босу ногу летом. Все шиворот-навыворот. Только Ирена ломает европейские стереотипы. У нее свой, особый стиль. Телефоны Ирены целый день не отвечают. Ее нет ни на работе, ни дома. А между тем, она единственная связь с миром таинственных событий, в котором я призван навести порядок. Поэтому на сегодня у меня запланировано посещение госпожи Касторски на дому. Или пани Касторски. Как бы то ни было, но сейчас идти хоть к одной, хоть к другой еще рановато. Чтобы убить время, рассматриваю витрину магазина «Монеты и почтовые марки». Вопреки названию, здесь представлены еще и награды, в том числе и моей родины. Орден славы стоит 80 евро. Юбилейные медали 60 лет Советской Армии – 10 евро. Ветеран труда СССР – 10 евро. Дешево. Вон французская медалька вытягивает на 180. А может их реже продают? Холод забирается под мое прекрасное кашемировое пальто. Да и голод дает себе знать. Захожу в первое попавшееся кафе. Здесь все хорошие, не ошибешься. Любезный и расторопный официант Находит свободный столик И быстро приносит заказ Сосиски на гриле Завернутые в бекон С квашеной капустой Кисло-сладкие свиные ребрышки Пропитанные восхитительным дымком дубовых углей Непривычно сладкая горчица Прозрачное свежее пиво На десерт чай с ромом И, конечно же, знаменитый апфельштрудель Вчера я в нем не разочаровался На этот раз я мажу белую горчицу на румяный бекон и треснувший от жара сосиски ножом, как положено. И ем неспешно, отрезая умеренные ломтики, причем нож держу в правой руке, а вилку в левой. Однако никто из десятка жующих вокруг людей не обращают на меня внимания. Это хороший признак.